Турок, земгусар, Симон. Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной жаркой Украины, ненавидящих Москву, какая бы она ни была, большевистская, или царская, или еще какая-то. И напрасно, напрасно мудрый василиса хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре «Quos vult perdere de что по латыни значит «Кого Бог захочет погубить, того он лишает разума». И проклинал Гетмана за то, что тот выпустил петлюру из загаженной городской тюрьмы. «Вздорс все это! Не он другой, не другой третий!» Итак, кончились всякие знамения и наступили...